Глава 15 Лия Дагар с детства была уверена в одном – она создана для того, чтобы править. Стоило ей тогда еще маленькой девочке узнать о помолвке с наследником черных драконов, как все ее мысли устремились в будущее, в котором она возглавит кланы, в котором она придумает множество законов, расширяющих права женщин, в котором она, став матерью нового наследника, «Рука об руку с мужем поведёт их мир к новому, лучшему будущему». Но годы шли, и розовый туман перед глазами рассеивался. Женщинам-драконам равноправие было ни к чему. За всю жизнь Лии так и не удалось встретить ни одну, что пожелала бы стать совершенно самостоятельной. В их мире незамужних не было. Количество мужчин давно превысило количество женщин. Каждая была обеспечена и занималась тем, чем пожелает. даже бизнесом, если есть стремление. Пусть женщины не допускали до руководящих постов, недовольных не было. Кланы грызлись меж собой не первую сотню лет, постоянно перетягивая на себя одеяло, и только крепкая рука чёрных сдерживала их от того, чтобы мелкие стычки не перерастали в настоящую войну. Лия поняла, что её никогда не воспримут как лидера, не выслушают и не примут всерьёз. а узнав своего наречённого лучше, рассеялись последние иллюзии. Аджит, как и большинство мужчин, рассматривал их брак исключительно как обоюдовыгодный союз, меняя земных девушек в своей постели как перчатки. Лия хотела любви. Она зачитывалась книгами, которые привозили братья, путешествуя по другим мирам, и мечтала о том, что муж будет относиться к ней трепетно и нежно, носить на руках и плакать от радости, когда она скажет, что ждёт ребёнка. Аджид всем своим видом говорил, что с радостью отказался бы от навязанного брака и остался один, если бы не необходимости родить наследника. Поначалу это обижало, потом оскорбляло, а теперь Лия смирилась и поняла, что добьётся власти так или иначе, пусть дорога к ней будет дольше и сделает всё, чтобы Аджид в её жизни не задержался. Пока она не делилась своими честолюбивыми планами ни с кем, предвкушая, как изучив все дела, которыми управляет муж, обязательно поймёт сама, с чего надо начинать и куда идти. Лия обладала редкой способностью стремительно выстраивать логические цепочки и анализировать поступающие факты с невероятной скоростью. Для этого ей требовалось одно — доступ к информации, которую Аджит пока тщательно скрывал. Мягкой и покладистой Лия никогда не была. Истинная дочь своих предков могла спорить до умопомрачения и с неохотой соглашаться, если проиграет. При этом с близкими Лия вела себя иначе. Она любила их всех, всех до одного, и готова была зубами разорвать глотку любому, кто причинил бы зло ей или кому-то из братьев. Это утро для неё началось, как всегда, энергично. Долго залёживаться в постели не было времени. Через час после пробуждения Лия уже мерила шагами коридор, зляясь, что в отсутствии Аджита никто не смеет его открывать, даже для его будущей жены. Двери лифта в конце коридора распахнулись, и она с надеждой взметнула взгляд, чтобы тут же нахмуриться. Навстречу шла стройная беловолосая девушка в скромном тёмно-синем платье по колено. Верхняя губа презрительно изогнулась. Очередная игрушка, которую приобрёл Аджит. Но тут же в голове мелькнула мысль, что можно использовать девчонку. Кто знает, делится ли он с ней чем-нибудь. Лии ни разу не доводилось общаться с девицами, которые скрашивали ему досуг. Но раз такой шанс представился, почему бы и не попробовать? «Доброе утро!» — она приветливо улыбнулась. От неожиданности Лия разбилась с шага, осторожно разглядывая высокую, ослепительно красивую женщину, стоящую напротив. В её волосах будто полыхало пламя. а ярко-зелёные глаза смотрели искренне и доброжелательно. «Вы, вероятно, работаете на Аджита?» — предположила незнакомка. «А я Лия, его невеста». «О!» — только и смогла выдавить Лера, лихорадочно раздумывая, как вести себя дальше. В её мире встреча любовницы и невесты могла закончиться более чем плачевно, но здесь Лия, кажется, совершенно не злилась на неё, напротив, разглядывала с любопытством. «Не волнуйтесь, Правильно разгадала её сомнения Лия. «Я не вправе мешать моему будущему мужу развлекаться так, как он того пожелает». И тут она лукаво подмигнула. «Не собираюсь этого делать. У меня другие цели и другое предназначение. А его милые прихоти в постели пусть выполняет кто-то другой. Я не против. Так как вас зовут?» «Лера?» Ошарашенно произнесла она и поправилась. «Валерия. Удивительный цвет волос. Задумчиво протянула Лея и пропустила одну из прядей меж пальцев. Жест был слишком интимный, неподходящий тем, кто знаком всего несколько минут. Но Лея, не дав опомниться и отступить в сторону, сама склонилась к Лере и прошептала. «Знаете, я всегда не любила свои волосы. Они такие яркие. Думаю, вы меня понимаете. Каждая девушка когда-нибудь устает и хочет сменить цвет волос». «Да?» Невольно улыбнулась Лера. Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, она чувствовала, что проникается симпатией к невесте Аджита. А вспоминая о словах Ракеша, ей можно было даже посочувствовать. Такая открытая, непосредственная девушка станет женой угрюмого дракона, который после рождения наследника и в сторону её не взглянет. «Если вы задержитесь здесь надолго, нам обязательно стоит подружиться», заговорщицки прошептала Лия. «Раз уж мы будем так или иначе делить внимание одного мужчины». «Я...» — Лера замялась. «Я пока не знаю, как долго здесь пробуду». «Надеюсь, что долго». Лея взяла её ладонь в свою и нежно пожала. «Мне очень не хватает подруги, с которой можно обсудить сокровенное, а не простые светские хроники. Понимаете, конкуренция в нашем мире велика». и многие готовы воткнуть в спину нож, если это поможет шагнуть выше по ступенькам иерархической лестницы. Впрочем, к чему я вам это говорю? Вам наверняка скучно». «Нет, что вы!» — с жаром ответила Лера. «Я ведь почти ничего не знаю об этом мире. Я здесь только вторую неделю». «Тогда решено. В ваше выходной мы обязательно выпьем чашечку кофе, а может и чего-то покрепче». Лея счастливо хлопнула в ладоши. Потом замялась и смущённо улыбнулась. Только мне бы пока не хотелось, чтобы об этом узнал Аджит. Ну, вы, наверное, уже знаете, что у него не слишком лёгкий характер, и... «Не волнуйтесь», — заверила Лера, улыбнувшись. «Я сохраню нашу встречу в секрете». «Прекрасно». Лея просияла. «Я позвоню тебе. Ничего, что на «ты». Лера едва успела качнуть головой, когда из лифта вышел Аджит. Замерев на мгновение, он нахмурился и стремительно подошёл к ним, не сводя ледяного взгляда с Лии. «Что-то случилось?» — холодно спросил он. «Соскучилась?» — непринуждённо улыбнулась Лия. «Мы можем поговорить?» Аджит кивнул и, не оборачиваясь, пошёл к кабинету. Его невеста, подмигнув Лере, поспешила следом. Настроение стремительно поднялось. Лера и подумать не могла, что обретёт союзницу в лице Лии. Признаться, она боялась их встречи, представляя, как та, набросится на неё разгневанной фурией, но оказалось, что Лия очень милая и добрая девушка, с которой действительно хотелось подружиться. Мимо прошла Мара, одарив Леру слегка высокомерным взглядом. В руках она держала поднос с кофе, судя по всему, невеста задержится у Аджита, а значит, у Леры было полно времени, чтобы подумать о странном сне и попытаться найти в интернете хотя бы какую-нибудь информацию о волшебстве, пропитывающем воздух. Проснувшись, она поначалу не могла понять, что именно так нежно щекочется в носу. Мир словно обрёл яркость, чёткость, словно с глаз сдёрнули пелену. И всю дорогу до офиса Лера во все глаза рассматривала проплывающие за окном улицы, одновременно узнавая и не узнавая знакомую дорогу. Высокие небоскрёбы привычно подпирали небо, но теперь Лера видела и узкие улочки, на которых домики из её сна теснились, наползая друг на друга. Заметила она и то, что большинство людей было одето вовсе не в современные костюмы, привычные взгляду, а в длинные балахоны или вычурные платья, словно сошедшие с иллюстраций к средневековым романам. Мир Абхеи открывался перед ней, как шкатулка, полная тайн, и Лера чувствовала, что хочет открыть её, узнать о том, что так тревожит где-то на глубине подсознания, попробовать связать воедино сны и явь, в которой она пребывала. «Не думал, что скажу это, но ты выглядишь невероятно», — раздался знакомый голос над ухом. Вздрогнув, Лера подняла глаза и встретилась взглядом с Ракешем. Она так крепко задумалась, что совершенно не услышала его шагов. «Спасибо». Рука неосознанно взметнулась к волосам, поправив прическу. В груди разлилось тепло, а внутренности сделали сальто. Ракеш накрыл её ладонь своей и осторожно сжал, проведя большим пальцем по выступавшим костяшкам. «Я соскучился», — тихо произнёс он, — «жду, не дождусь выходных». «Я тоже», — выдохнула Лера с трудом, проглотив комок, вставший в горле. Хотелось бросить всё и сбежать отсюда вместе с ним. Отчего это желание с каждым днём становилось всё сильнее. Хотелось спросить Ракеша, смог бы он забрать её, сделать своей, увезти от Аджита, когда закончится срок действия контракта, Но Лера так боялась услышать отказ, который разрушит все её мечты, что слова застыли на губах, и только в глазах отразилась надежда. «Знаешь», — Ракеш коснулся её щеки, ласково касаясь кожи, от отчего по спине к низу живота устремились мурашки. «Я ещё никогда не встречал девушки, подобной тебе». «Какой именно?» — спросила Лера. Слушать, как Ракеш говорит о ней, было безумно приятно. Открытой, настоящей. «Наши женщины...» Ракеш слегка поморщился и бросил быстрый взгляд на дверь, словно знал, что там находится Лия. «Они скрытные, никогда не поймёшь, что у них на уме. Я не могу им доверять. И Аджит тоже». «Аджит не любит свою невесту?» Вырвалась невольно, и Лера прикусила язык. «Ведь расспрашивать о подобном не должна. Уж точно не у Ракеша». «Лию?» Ракеш как-то странно усмехнулся и покачал головой. Открыл было рот, чтобы сказать что-то, но задумался и ответил, тщательно подбирая слова. «Лия — истинная дочь своего клана, и гордится этим». «Понятно». Лера вздохнула. «Нет, мужчины всё же слишком придирчивы. Это было всегда и в её, в мире и в этом. А ужиться с аджитом сможет только святая». Вспомнив об обещании данной Лии, Лера извиняюще посмотрела на Ракеша. «Ты не против, если я в субботу утром прогуляюсь по городу одна?» «Нет-нет», — поспешно перебила, видя, как он разочарованно нахмурился. «Мне очень хочется провести время с тобой, просто...» Она замялась. «Хочу купить тебе небольшой подарок. У меня сейчас столько денег, а тратить их я не могу». «А подарок — это ведь сюрприз? А ты подождёшь меня дома?» «Подарок, говоришь?» Облегчение отразилось в его глазах. Вдруг Ракеш склонился к ней и жарко выдохнул в губы. «Ты — самый мой главный подарок». Когда он ушёл, Лера проводила его взглядом, с усилием прогоняя тоску, разлившуюся в груди, и решительно щёлкнула мышкой по экрану. «Надо найти домик из её сна. Она уверена, что разгадка странным переменам кроется именно там, а значит, в субботу можно будет убить сразу трёх зайцев, позавтракать с Лией, узнать её поближе, разыскать таинственного старца, если он вообще существует». и забыться в объятиях Ракеша, позволив себе короткое счастье.